Приятно было думать, что в покупке такого имения теперь для них нет ничего невозможного. Может, со временем и купим. Это когда будут дети. Хм. Какая гадость! Так, Нью-Йорк, 5.45, Лондон, 25.97, Прочла она в ровненьких столбцах, симметрично напечатанных мелким шрифтом. А я вчера, или позавчера, меняла фунты по двадцать пять пятьдесят. «Русский обеспечен сорока шестью пятью десятью». «Что такое русский обеспечен?» Плохо у нас все было обеспечено. Где теперь бедная Сонечка? Думает ли обо мне? Жюльет немножко на нее похожа, особенно в профиль, но она гораздо умнее. Сонечка была прелесть, но не умная, а эта какая девочка. — Нет, какая уж я... Великая любовница. Вот и этот длинный автомобиль. Можем купить всего девять тысяч восемьсот. Сколько это на фунты? Четыреста фунтов и того нет. Французы, поддержите французскую промышленность. Как это глупо после войны. Дамы, если вы страдаете ожирением... Какой смешной этот человек с открытым ртом... «Нет, спасибо, я не страдаю». Муся взглянула в зеркало шкафа, стоявшего против постели, и улыбнулась. «Да, очень мил, Сарезье. Неужели я когда-нибудь буду лечиться от ожирения? И слово какое гадкое! А этот Ксенц чего хочет? Так, двадцать курсов лечения... Аббата, Амона, ревматизм, белок, диабет. Диабет — это и есть сахарная болезнь. Мусю опять толкнуло в сердце. Так жаль папу. Бог даст он поправиться. Что еще было неприятного? Что-то я такое думала, когда увидела лойд Джорджа. — Да, конечно, обыкновенный старичок запутавшиеся, как все другие. Может быть, еще несчастнее других? Все-таки это очень глупо, что я жалею первого министра Англии. Нет, не то. Вивиан, Витя. Ах да, та танцулька, князь, бедный князь, — подумала мусь Слезы вдруг навернулись у нее на глаза. Бедный, несчастный Алексей Андреевич. В гостиной блеснул свет. В спальную постучали. Муся поспешно вытерла слезы. Вошел Клервиль. Он всегда стучал, входя в комнату жены. В представлении Муси это связывалось с тем, что она иногда с гордостью, иногда с досадой называла стилем своего мужа. Смесь Тогенбурга с хозяином кузницы. «Оне!» — говорила мусь Клервилле, вероятно, удивило бы предположение, что в обращении с женой он проявляет какой-то стиль, да еще заимствованный из иностранной литературы. Он не читал оннэ и не помнил ни о каком Тогенбурге. «Добрый вечер, дорогая!» «Добрый вечер, дорогой!» По желанию Муси они обычно говорили между собой по-французски. Его английский выговор очень ей нравился. «Право, это выходит мило, совсем не то, что итальянский акцент или, о, ужас, немецкий», — говорила Муси друзьям, со смехом повторяя забавные ошибки своего мужа. «Интересно было на вашем вечере». — Очень интересно, — ответила она так же, как он, вставляя мягкий знак после «М». Он засмеялся, сел на стул рядом с постелью и поцеловал Мусю.